По странному совпадению, два советских фронта, первый Белорусский и второй Белорусский, начали Восточно-Померанскую операцию через два дня после посадки захваченного Девятаевым Хенкеля в расположении 61-й армии. С советской и польской стороны в операции участвовали около миллиона военнослужащих. Оборонялось 26 немецких дивизий. Операция длилась с 10 февраля по 4 апреля. Остров Узедом окончательно был освобожден от немцев лишь 14 апреля 1945 года. Эвакуация всех немецких служб и сотрудников Вернера фон Брауна из центра Пенемюнда началась в феврале, сразу же после захвата группы Девятаева Густава Антона.